— Сэр Чарльз, доктор Кавендиш считает, что ваше здоровье не было сильно подорвано в результате козни вашего брата, я рада это слышать. Раскланившись еще более неуклюже, чем обычно, сэр Чарльз приблизился к королеве и опустился на колено. — Ваше Величество, вы очень добры! — выдохнул он. Он явно вознамерился поцеловать королеве руку. Но Ее Величество, поспешно приложив к носу кружевной платочек, попросила сэра Чарльза подняться и предложила ему пойти отдохнуть, добавив, что он может оставаться в своих апартаментах столько, сколько потребуется. Когда сэр Чарльз ушел, королева снова нахмурилась. «Значит, отравитель все еще здесь, при дворе», — мрачно заметила она. Я шагнула вперед. «Боюсь, что так, Ваше Величество, и я уверена, что если новость об отравлении распространится...» Преступник немедленно избавится от всех улик, поэтому, когда я помогала Элли собирать белье, мы осмотрели все персональные апартаменты в поисках горитрава, но мы ничего не обнаружили, а когда были у сэра Чарлза, случайно услышали рассказ Гектора о том, где сейчас находится его брат. «Понятно», — вздохнула королева. Она кивнула Элли и жестом пригласила ее и Мазу приблизиться. Они оба опустились перед ее величеством на колени. Элли была бледна, как одна из ее свежевыглаженных простыней. Видимо, королева внушала ей благоговейный трепет. Я была искренне удивлена, ведь Элли сотни раз забирала из ее спальни грязные простыни. Но, похоже, это не одно и то же, что встретиться с их хозяйкой. Мазу тоже слегка посерел но, собрав силы, сумел изящно поклониться, помахав своей шапочкой. «Мазу переправил нас через реку и сделал все самое трудное. Залез в окно и проник внутрь», — объяснила я. Королева благосклонно кивнула. «Я тебя помню», — сказала она Мазу. «Вилл Сомерс очень высоко о тебе отзывается, хотя жалуется, что порой тебя трудно найти. Но теперь мы знаем, почему». Вид у растерявшегося от такой похвалы Мазу стал слегка глуповатый, и я с трудом сдержалась, чтобы не рассмеяться. «Мазу и Элли, похоже, вы хорошие и преданные друзья, моей леди Грейс», — сделала верный вывод королева. «Благодарю вас. Можете нас оставить». Оба с облегчением заторопились прочь. Мазу еще пытался пятиться первые несколько шагов, а Элли, попробовав последовать его примеру, наступила себе на юбку. Я была уверена, что они будут ждать снаружи и подслушивать, если только их не прогонит. Выходя, они столкнулись с миссис Твинхоу. — Что-то срочное, Беа? — спросила королева, нахмурившись. Миссис Беа присела в реверансе и обмахнулась веером. — Боюсь, что да, Ваше Величество. Леди Грейс рассказала мне о горитраве, и я кое-что разузнала. — Ах, вот как сказала королева. Тогда ты вовремя, Беа, мы слушаем. Миссис б снова присела в реверансе. Я поговорила со всеми аптекарями Вестминстера и Лондона. Я знаю, никто из них не продал бы Гарри незнакомому человеку. И только у одного, у моего старого приятеля из Чипсайда, покупали его в последние дни. «И ты разузнала, кто был покупателем Бео?» — резко спросила королева. «Да, Ваше Величество, именно поэтому я так торопилась». Клянусь богом, я бы никогда ничего не сделала вам во вред, ваша милость, ни за какие богатства. — Я знаю, Беа, — мягко сказала королева, — потому что миссис Беа выглядела очень расстроенной и судорожно стискивала руки.